Параграф 2. Разделение труда и машины. Разделением труда открывается, согласно господину Прудону, ряд экономических эволюций. Хорошая сторона разделения труда. Рассматриваемое в своей сущности разделение труда есть способ осуществления равенства условий и умственных способностей. Том 1, страница 93. Дурная сторона разделения труда. «Разделение труда сделалось для нас источником нищеты». Том 1, страница 94. Вариант. «Труд, разделяясь сообразно свойственному ему закону, составляющему первое условие его плодотворности, приходит в конце концов к отрицанию своих целей и сам себя уничтожает». Том 1, страница 94. «Задача, подлежащая разрешению» найти новое сочетание, которое устранило бы вредные стороны разделения, сохраняя при этом его полезные действия. Том 1, страница 97. Разделение труда есть, согласно господину Прудону, вечный закон, простая и абстрактная категория. Он должен следовательно найти в абстракции в идее, в слове достаточное объяснение разделения труда в различные исторические эпохи: касты, цехи, мануфактура, крупная промышленность, должны быть объяснены при помощи одного слова «разделять». Изучите сначала хорошенько смысл слова «разделять», и вам уже не нужно будет изучать те многочисленные влияния, которые в каждую эпоху придают разделению труда тот или иной определенный характер. Конечно, сводить вещи к категориям господина Прудона значило бы слишком уж упрощать их. Ход истории не так категоричен. Целых три столетия понадобилось Германии для того, чтобы установить первое крупное разделение труда, каковым является отделение города от деревни. По мере того, как видоизменялось одно только это отношение между городом и деревней, видоизменялось и все общество. Даже если взять одну только эту сторону разделения труда, то мы имеем в одном случае античные республики, в другом случае христианский феодализм. В одном случае Старую Англию с ее баронами в другом случае современную Англию с ее хлопчатобумажными лордами – Cotton Лордс. В XIV и XV веках, когда еще не было колоний, когда Америка еще не существовала для Европы, а с Азией сношения велись лишь через посредство Константинополя, когда Средиземное море было центром торговой деятельности, разделение труда имело совсем иную форму и иной характер, чем в XVII веке, когда испанцы, португальцы, голландцы, англичане и французы имели колонии во всех частях света. Размеры рынка, его облик, придают разделению труда в различные эпохи, такой облик, такой характер, вывести которые из одного слова разделять, из идеи, из категории, было бы нелегким делом. Все экономисты, начиная с Адама Смита, говорит господин Прудон, указывали на полезные и вредные стороны закона разделения труда. Но они придавали первым гораздо большее значение, чем последним, так как оно более соответствовало их оптимизму. При этом ни один из экономистов не задал себе вопроса, что представляют собой вредные стороны какого-либо закона. Каким образом один и тот же принцип, строго проведенный во всех своих последствиях, приводит к диаметрально противоположным результатам? Ни один экономист ни до, ни после Адама Смита даже не заметил здесь проблемы, требующие разъяснения. Сей доходит до признания, что в разделении труда та же самая причина, которая производит добро, порождает также и зло. Адам Смит был дальновиднее, чем думает господин Прудон. Он очень хорошо видел, что в действительности различия между индивидами по их природным способностям гораздо менее значительны, чем нам кажется. И эти столь различные предрасположения, отличающие, по-видимому, друг от друга людей различных профессий, когда они достигли зрелого возраста, составляют не столько причину, сколько следствие разделения труда. Примечание. Маркс цитирует книгу Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» по французскому изданию «Париж, 1802 год». Конец примечания. Первоначальное различие между носильщиком и философом менее значительно, чем между дворняжкой и борзой. Пропасть между ними вырота разделением труда. Все это не мешает господину Прудону утверждать в другом месте, что Адам Смит даже и не подозревал о существовании вредных последствий разделения труда. И заявлять, будто Жан-Батист Сей первый признал, что в разделении труда та же самая причина, которая производит добро, Порождает также и зло. Но послушаем Лемонте Сум Куке, каждому свое. Господин жан батист Сей сделал мне честь, приняв в своем превосходном трактате по политической экономии принцип, выдвинутый мной в этом фрагменте о моральном влиянии разделения труда. Несколько легкомысленное заглавие моей книги, без сомнения, не позволило ему сослаться на меня. Примечание. Лемонте имеет в виду свою книгу. «Разум, безумие, каждому свое слово. Маленький курс морали, доступный для понимания старых детей». Париж, 1801 год. Маркс цитирует работу Ле Монте «Моральное влияние разделения труда», в которой Ле Монте ссылается на вышеуказанную книгу. Конец примечания. «Только этим я и могу объяснить молчание писателя, слишком богатого собственными мыслями, чтобы отрицать такое маленькое заимствование». Ле -Монте Полное собрание сочинений том 1, страница 245, Париж 1840. Отдадим должное Лемонте. Он остроумно изобразил пагубные последствия разделения труда в том виде, в каком оно установилось в наши дни. И господин Прудон не нашел ничего к этому прибавить. Но раз уж по вине господина Прудона мы ввязались в этот спор о приоритете, то скажем еще мимоходом, что задолго до Лемонте. И за 17 лет до Адама Смита, ученика Адама Фергюсона, последний ясно изложил этот предмет в главе, специально посвященный разделению труда. Можно было бы даже усомниться, увеличиваются ли общие способности нации пропорционально прогрессу техники. Во многих механических искусствах цель вполне достигается без всякого участия ума и чувства, и невежество является матерью промышленности, так же, как и суеверия. Размышление и воображение подвержены ошибкам, но привычное движение руки или ноги не зависит ни от того, ни от другого. Таким образом, можно было бы сказать, что по отношению к мануфактуре наивысшее совершенство заключается в том, чтобы обходиться без участия умственных способностей, так что без всяких усилий головы мастерскую можно было бы рассматривать как машину, частями которой являются люди. Генерал может отличаться большим искусством в военном деле, тогда как все, что требуется от солдата, сводится к выполнению нескольких движений рук и ног. Первый выиграл, быть может, то, что потерял последний. В такой период, когда все функции отделены друг от друга, само искусство мышления может превратиться в отдельное ремесло. Фергюсон. Опыт истории гражданского общества. Париж. 1783. Заканчивая наш литературный экскурс, отметим, что мы положительно отрицаем, будто все экономисты придавали полезным сторонам разделения труда гораздо большее значение, чем вредным. Достаточно назвать «сисмонди». Итак, что касается полезных сторон разделения труда, то господину Прудону оставалось только перефразировать в более или менее напущенной форме общие, всем известные фразы. Посмотрим теперь, каким образом у Прудона из разделения труда, рассматривающего как общий закон, как категория, как идея, выводятся связанные с ним вредные стороны. Как получается, что эта категория, этот закон, заключает в себе неравное распределение труда в ущерб уравнительной системе господина Прудона? В этот торжественный час разделения труда бурный ветер начинает бушевать над человечеством. Прогресс совершается не для всех равным и одинаковым образом. Он начинает с того, что охватывает небольшое число привилегированных. Это пристрастие прогресса к определенному кругу лиц, которое заставляло так долго верить в естественное и провиденциальное неравенство положений, и породило касты, и создало иерархический строй всех обществ. Прудон, том 1, страница 94. Разделение труда создало касты. Касты — это вредная сторона разделения труда. Следовательно, вредная сторона порождена разделением труда. Quod erat демонстрандум Что и требовалось доказать. Если мы захотим пойти дальше и спросим, что привело разделение труда к созданию каст и иерархического строя и привилегий, то господин Прудон ответит нам «прогресс». А что вызвало прогресс? Разграничение. Разграничением господин Прудон — называет пристрастие прогресса к определенному кругу лиц. За философией следует история. Теперь уже не описательная и не диалектическая история, а сравнительная. Господин Прудон проводит параллель между современным и средневековым типографским рабочим, между рабочим заводом Крезо и деревенским кузнецом, между современным писателем и средневековым писателем. Он заставляет чашу весов склоняться на сторону тех, которые в большей или меньшей степени являются представителями разделения труда, сложившегося в средние века или унаследованного от средних веков. Он противопоставляет разделение труда одной исторической эпохи, разделению труда другой исторической эпохи. Это ли должен был доказать господин Прудон? Нет. Он должен был показать нам вредные стороны разделения труда вообще, разделения труда как категории. Зачем, однако, останавливаться на этой части произведения господина Прудона, когда, как мы увидим немного дальше, он сам недвусмысленно отрекается от всех этих мнимых доводов. «Первым следствием раздробленного труда, продолжает господин Прудон, после растления души является удлинение рабочего дня, которое растет обратно пропорционально сумме затраченных умственных сил. Но так как продолжительность рабочего дня – не может превышать 16-18 часов, то с того момента, когда становится невозможным компенсировать уменьшение затраты умственных сил за счет увеличения рабочего времени, компенсация будет происходить за счет цены труда, и заработная плата будет падать. Несомненно, одно, и только это одно, нам и необходимо здесь отметить. Всеобщая совесть не ставит на одну доску труд фабричного мастера и труд чернорабочего. Следовательно, понижение цены рабочего дня необходимо, и таким образом работник, душа которого была изувечена выполнением принижающей его функции, неизбежно должен понести и физические лишения от умеренности вознаграждения. Мы не будем останавливаться на логическом достоинстве этих силлогизмов, которые Кант назвал бы отводящими в сторону паралогизмами. Вот их сущность. Разделение труда, сводит рабочего к принижающей его функции. Этой принижающей функции соответствует растленная душа, а растлению души соответствует постоянно усиливающееся падение заработной платы. А чтобы доказать, что уменьшенная заработная плата вполне соответствует растленной душе, господин Прудон для очистки совести утверждает, что такова воля всеобщей совести. Интересно знать, входит ли душа господина Прудона в эту всеобщую совесть. Машины являются для господина Прудона логическим антитезисом разделения труда, и в подтверждение своей диалектики он начинает с того, что превращает машины в фабрику. Для того, чтобы из разделения труда вывести нищету, господин Прудон предполагал наличие современной фабрики. Вслед за этим он предполагает порожденную разделением труда нищету, чтобы прийти к фабрике, и иметь возможность представить ее в качестве диалектического отрицания этой нищеты. Наказав работника в нравственном отношении принижающей функцией, физическом умеренностью заработной платы, поставив рабочего в зависимость от фабричного мастера, не низведя его труд до уровня труда чернорабочего, господин Прудон вслед затем снова обращается к фабрике и машинам, обвиняя их в том, что это они принижают работника путем подчинения его хозяину и, в довершение унижения работника, заставляет его опуститься с положения ремесленника до положения чернорабочего. Прекрасная диалектика. И если бы он хоть на этом остановился, но нет, ему требуется еще новая история разделения труда, на этот раз уже не для извлечения из нее противоречий, а для того, чтобы реконструировать фабрику на свой лад. Для достижения этой цели он вынужден забыть все только что сказанное им о разделении труда. Труд организуется и разделяется различно, в зависимости от того, какими орудиями он располагает. Ручная мельница предполагает иное разделение труда, чем паровая. Начать с разделения труда вообще, чтобы затем прийти от него к одному из особых орудий производства, к машине, это значит просто издеваться над историей. Машина столь же мало является экономической категорией, как и бык, который тащит плуг. Машина – это только производительная сила. Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественное отношение производства, экономическая категория. Посмотрим теперь, как происходит дело в блестящем воображении господина Прудона. В обществе беспрестанное появление все новых и новых машин является антитезисом, Обратные формулы разделения труда. Это протест промышленного гения против раздробленного и человекоубийственного труда. Что такое в самом деле машина? Это особый способ соединения различных частиц труда, отделенных друг от друга разделением труда. Каждую машину можно рассматривать как соединение многих операций. Следовательно, посредством машины будет происходить восстановление работника. Машины, являющиеся в политической экономии противоположностью разделения труда, представляют собой синтез, который в человеческом уме противополагается анализу. Разделение лишь отделяло друг от друга различные части труда, предоставляя каждому заняться той специальностью, к которой он чувствовал наибольшую склонность. Фабрика группирует работников сообразно отношению каждой части к целому. Она вводит в область труда, Принцип власти. Но это еще не все. Машина или фабрика, принизив работника путем подчинения его хозяину, довершает его унижение, заставляя его опуститься с положения ремесленника до положения чернорабочего. Период, нами теперь переживаемый, а именно период машин, отличается одной характерной особенностью, а именно наемным трудом. Наемный труд появился позже разделения труда и обмена. Сделаем господину Прудону одно простое замечание. Разъединение различных частей труда, предоставляющее каждому возможность заняться той специальностью, к которой он чувствует наибольшую склонность, — это разъединение, начало которого господин Прудон относит к первым дням существования мира, существует только в современной промышленности при господстве конкуренции. Далее господин Прудон дает нам чрезвычайно интересную генеалогию имеющую целью показать, каким образом фабрика была порождена разделением труда, а наемный труд – фабрикой. Первое. Он предполагает человека, который заметил, что разделяя производство на его различные части и предоставляя выполнение каждой из этих частей отдельному рабочему, можно умножить производительные силы. Второе. Этот человек, прослеживая нить этой идеи, Говорит себе, что образовав постоянную группу работников, подобранных для поставленной им себе специальной цели, он достигнет более регулярного производства и так далее. Третье. Этот человек делает другим людям предложение с целью заставить их усвоить его идею и проследить ее нить. Четвертое. В самом начале промышленного процесса этот человек договаривается как равный с равным, со своими товарищами, которые становятся впоследствии его рабочими. Пятое. Понятно, конечно, что это первоначальное равенство должно было быстро исчезнуть ввиду выгодного положения хозяина и зависимости наемного рабочего. Таков новый образчик исторического и описательного метода господина Прудона. Рассмотрим теперь с исторической и экономической точек зрения, действительно ли принцип власти введен в общество фабрикой и машиной позже разделения труда? Произошла ли при этом с одной стороны реабилитация рабочего, хотя он с другой стороны и попал в подчинение чужой власти? Является ли, наконец, машина воссоединением разделенного труда, его синтезом, противоположным его анализу? Общество, как целое, имеет с внутренним устройством фабрики ту общую черту, что и в нем тоже имеется свое разделение труда. Если мы возьмем за образец разделения труда на современной фабрике, чтобы применить его затем к целому обществу, то мы найдем, что общество, наилучшим образом организованное для производства богатств, бесспорно должно было бы иметь лишь одного главного предпринимателя, распределяющего между различными членами общественного коллектива их работу по заранее установленным правилам. Но в действительности дело обстоит совсем иначе тогда как внутри современной фабрики разделение труда регулируется до мелочей властью предпринимателя, современное общество для распределения труда не имеет других правил другой власти, кроме свободной конкуренции. При патриархальном строе, при кастовом строе, при феодальном и цеховом строе разделение труда в целом обществе совершалось по определенным правилам. Были ли эти правила установлены неким законодателем? Нет. Вызванные к жизни первоначально условиями материального производства, они были возведены в законы лишь гораздо позднее. Именно таким образом эти различные формы разделения труда и легли в основу различных форм организации общества. Что же касается разделения труда внутри мастерской, то при виде указанных выше формах общества оно было очень мало развито. Можно даже установить в качестве общего правила что чем менее власть руководит разделением труда внутри общества, тем сильнее развивается разделение труда внутри мастерской, и тем сильнее оно там подчиняется власти одного лица. Таким образом, по отношению к разделению труда, власть в мастерской и власть в обществе обратно пропорциональны друг другу. Посмотрим теперь, что представляет собой фабрика, в которой занятия резко разделены, где труд каждого рабочего сводится к очень простой операции и где власть, то есть капитал, группирует и направляет работы. Как возникла эта фабрика? Чтобы ответить на этот вопрос, нам следовало бы рассмотреть, как развивалась собственно мануфактурная промышленность. Я имею в виду ту промышленность, которая не превратилась еще в современную промышленность с ее машинами, но не представляет собой уже ни средневекового ремесла, ни домашней промышленности. Мы не будем входить в большие подробности, а наметим только несколько суммарных пунктов, чтобы показать, что на формулах в исторической науке далеко не уедешь. Одним из необходимейших условий для образования мануфактурной промышленности было накопление капиталов, облегченное открытием Америки и ввозом ее драгоценных металлов. Достаточно доказано, что следствием увеличения средств обмена было, с одной стороны, обесценение заработной платы и земельной ренты, а с другой — рост промышленных прибылей. Иными словами, в той мере, в какой пришли в упадок класс земельных собственников и класс трудящихся, феодальные сеньоры и народ, в такой же мере возвысился класс капиталистов, буржуазия. Были еще и другие обстоятельства, одновременно с этим содействовавшие развитию мануфактурной промышленности увеличение количества находящихся в обращении товаров с тех пор, как были установлены торговые отношения с Ост-Индией морским путем вокруг мыса Доброй Надежды, колониальная система, развитие морской торговли. Другим условием, которое еще не было достаточно оценено в истории мануфактурной промышленности, был распуск многочисленных свит феодальных сеньоров, в результате которого входившие в эти свиты зависимые элементы превратились в бродяг, прежде чем поступить в мастерские. Созданию мануфактурной мастерской предшествовало почти повсеместное бродяжничество в XV и XVI веках. Мастерская нашла, кроме того, сильную опору в большом числе крестьян, приток которых в города продолжался в течение целых столетий, так как превращение пашин в пастбище и успехи земледелия, уменьшившие количество необходимых для обработки земли рабочих рук, постоянно гнали крестьян из деревень расширение рынка, накопление капиталов, перемены в общественном положении классов, появление множества людей лишенных своих источников дохода вот исторические условия для образования мануфактуры неполюбовное соглашение между равными, как утверждает господин прудон, собрали людей в мастерские мануфактура возникла не в недрах старинных цехов, главой новейшей мастерской, Сделался купец, а не старый цеховой мастер. Почти всюду между мануфактурой и ремеслами велась ожесточенная борьба. Накопление и концентрация орудий производства и работников предшествовали развитию разделения труда внутри мастерской. Отличительным свойством мануфактуры было скорее соединение многих работников и многих ремесел в одном месте, в одном помещении, под командой одного капитала, а не разложение труда на его составные части и приспособление специальных рабочих к очень простым операциям полезность мануфактурной мастерской заключалась не столько в разделении труда в собственном смысле слова, сколько в том обстоятельстве, что производство велось здесь в больших размерах, что сокращались многие накладные расходы и так далее в конце 16 и в начале 17 -го века голландская мануфактура была еще едва знакома с разделением труда. Развитие разделения труда предполагает соединение работников в одной мастерской. Ни в XVI, ни в XVII веке мы не встречаем даже ни одного примера такого развития определенных друг от друга отраслей одного и того же ремесла, при котором достаточно было бы соединить их в одном месте, чтобы получилась совершенно готовая мануфактурная мастерская. Но, коль скоро люди и орудия производства были соединены в одном месте, разделение труда в том виде, в каком оно существовало при цеховом строе, неизбежно воспроизводилось и находило свое отражение внутри мастерской. Для господина Прудона, который, если и видит вещи, то видит их на выворот, разделение труда в понимании Адама Смита предшествует мануфактурной мастерской, между тем, как на деле такая мастерская – является условием существования разделения труда. Машины, в собственном смысле слова, появляются лишь в конце XVIII века. Нет ничего нелепее, как видеть в них антитезис разделения труда, синтез, восстанавливающий единство раздробленного труда. Машина есть соединение орудий труда, а вовсе не комбинация работ для самого рабочего. Когда каждая отдельная операция сведена разделением труда, к употреблению одного простого инструмента, тогда соединение всех этих инструментов, приводимых в действие одним двигателем, образует машину. Бабедж трактат об экономической природе машин и так далее, Париж 1833. Простые орудия, накопление орудий, сложное орудие, приведение в действие сложного орудия одним двигателем, руками человека, Приведение этих инструментов в действие силами природы – машина, система машин, имеющая один двигатель, система машин, имеющая автоматически действующий двигатель – вот ход развития машин. Концентрация орудий производства и разделение труда также неотделимы друг от друга, как в области политики неразлучна концентрация государственной власти и расхождение частных интересов. Англия при своей концентрации земель, этих орудий земледельческого труда, имеет также разделение земледельческого труда и применяет машины для обработки земли. Франция же, где орудия земледельческого труда раздроблены, где существует система парцел, не имеет, вообще говоря, ни разделения земледельческого труда, ни применения машин в земледелии. По мнению господина Прудона, концентрация орудий труда есть отрицание разделения труда. В действительности мы опять-таки видим обратное. По мере того, как развивается концентрация орудий, развивается также разделение труда и вичаверса. Вот почему за каждым крупным изобретением в области механики следует усиление разделения труда. А всякое усиление разделения труда ведет, в свою очередь, к новым изобретениям в механике. Нет надобности напоминать, что крупные успехи в разделении труда начались в Англии после изобретения машин. Так ткачи и предильщики были по большей части такими же крестьянами, каких мы и до сих пор встречаем в отсталых странах. Изобретение машин довершило отделение мануфактурного труда от сельскохозяйственного. Ткач и предельщик, соединенные прежде в одной семье, были разъединены машиной. Благодаря этой последней предельщик может теперь жить в Англии, в то время как ткач находится в Ост-Индии. До изобретения машин промышленность данной страны занималась главным образом обработкой того сырья, которое было продуктом ее собственной почвы. Так Англия обрабатывала шерсть, Германия – лен, Франция – шелк и лен, Ост-Индия – и Левант, хлопок и так далее. Благодаря применению машин и пара разделение труда приняло такие размеры что крупная промышленность оторванная от национальной почвы зависит уже исключительно от мирового рынка от международного обмена и международного разделения труда наконец машина оказывает такое влияние на разделение труда что как только в производстве какого нибудь предмета появляется возможность изготовлять машинным способом те или иные его части производство тотчас же разделяется на две независимые одна от другой отрасли. Нужно ли говорить о провиденциальной и филантропической цели, открытой господином Прудоном в изобретении и первоначальном применении машин? Когда в Англии торговля получила такое развитие, что ручной труд не мог уже удовлетворять имевшийся на рынке спрос, почувствовалась потребность в машинах. Тогда стали думать о применении науки, механики, уже вполне сложившейся в XVIII веке. Появление фабрики отмечено такими действиями, которые меньше всего отличались филантропичностью. Плетью удерживали там детей за работой. Дети сделались предметом торговли и от доставки их заключали контракты с сиротскими домами. Все законы относительно рабочего ученичества были отменены, так как, употребляя выражение господина Прудона, не было уже более надобности в синтетических рабочих. Наконец, начиная с 1825 года, почти все новые изобретения были результатом конфликтов между рабочими и предпринимателями, которые всеми силами старались обесценить специальную подготовку рабочих. После каждой новой, сколько-нибудь значительной стачки, появлялась какая-нибудь новая машина. Рабочий же столь мало видел в применении машин свою реабилитацию или свое восстановление, как утверждает господин Прудон, что в XVIII веке он долго оказывал сопротивление зарождавшемуся господству автоматически действующего механизма. Уайт, говорит доктор Юр, — задолго до Аркрейта изобрел предельные пяльцы, ряд снабженных желобками валиков». Но главная трудность заключалась не столько в изобретении автоматически действующего механизма. Она состояла главным образом в воспитании дисциплины, необходимой для того, чтобы заставить людей отказаться от их беспорядочных привычек в работе и помочь им слиться с неизменной регулярностью движения большой автоматически действующей машины. Изобрести и провести на практике кодекс фабричной дисциплины – Приноравленный к потребностям и быстроте машинной системы, это дело, достойное Геркулеса, было благородным делом Аркрейта. В итоге введение машин усилило разделение труда внутри общества, упростило функции рабочего внутри мастерской, увеличило концентрацию капитала и еще больше расчленило человека. Когда у господина Прудона является желание быть экономистом и покинуть на минуту развития определенного ряда в разуме, Он черпает свою эрудицию у Адама Смита, писавшего в такое время, когда фабрика только еще зарождалась. Разница между разделением труда, существовавшим во времена Адама Смита, и тем разделением труда, какое мы видим в современной фабрике, действительно громадна. Для лучшего ее понимания достаточно будет процитировать несколько мест из философии фабрики доктора Юра. Когда Адам Смит писал свой бессмертный труд об основах политической экономии, система машинной промышленности едва была известна. Разделение труда справедливо казалось ему великим принципом усовершенствования мануфактуры. На примере производства булавок он показал, что рабочий, совершенствуясь благодаря выполнению одной и той же операции, становится более быстрым в работе и более дешевым. Он видел, что сообразно этому принципу в каждой отрасли мануфактуры выполнение некоторых операций, вроде разрезывания медной проволоки на равные части, значительно облегчается. Другие же операции, как, например, отделка и прикрепление булавочных головок, остаются сравнительно более трудными. Из этого он заключил, что будет совершенно естественно приспособить к каждой из этих операций одного рабочего, заработная плата которого будет соответствовать его искусству. Это приспособление и составляет сущность разделения труда. Но то, что могло служить полезным примером во времена доктора Смита, в настоящее время может лишь ввести публику в заблуждение относительно действительного принципа фабричной промышленности. В самом деле, распределение, или вернее приспособление работ к различным индивидуальным способностям едва ли входит в план действий фабрики. Напротив, в каждом процессе, требующем большой ловкости и точности, рука искусного, но часто склонного к различного рода неправильностям рабочего, заменяется тем или иным специальным механизмом, автоматическая работа которого так правильно, что надзор за ней может осуществлять ребенок. Принцип фабричной системы заключается, следовательно, в вытеснении ручного труда машинным и в замене разделения труда между ремесленниками и разложением процесса на его составные части. При системе ручного труда человеческий труд составлял обыкновенно наиболее дорогой элемент любого продукта. При системе машинного труда искусство ремесленника все больше и больше заменяется простым надзором за машинами. Такова уж слабость человеческой природы, что чем искуснее рабочий, тем он своевольнее и несговорчивее, и тем менее он пригоден поэтому для механической системы, общему действию которой он может нанести значительный ущерб своими капризными выходками. Великая цель современного фабриканта заключается, следовательно, в том, чтобы сочетая науку со своими капиталами, свести функции своих рабочих к употреблению в дело лишь одной внимательности и ловкости, способностей, которые хорошо совершенствуются в молодости если их сосредоточивают на одном и том же предмете. При системе градации труда требуется многолетнее обучение, прежде чем глаза и руки рабочего достигнут искусства, необходимого для выполнения некоторых особенно трудных механических операций. А при системе, разлагающей процессы на их составные части, которые выполняются автоматически действующей машиной, эти элементарные частичные операции можно поручить рабочему, одаренному самыми обыкновенными способностями, подвергнув его лишь краткому испытанию. В случае необходимости можно даже по воле хозяина предприятия переводить его с одной машины на другую. Такие перемещения находятся в явном противоречии со старой рутиной, которая, разделяя труд, одному рабочему предоставляла выделывать головки булавок, другому оттачивать концы, работа скучное однообразие, которое отупляет рабочих. А при господстве принципа уравнивания, то есть при фабричной системе, способности рабочего подвергаются лишь приятному упражнению и так далее. Так как его занятие ограничивается надзором за правильно действующим механизмом, то он может изучить его в очень короткое время. Когда же он переходит от обслуживания одной машины к обслуживанию другой, в его работу вносится разнообразие и он расширяет свой кругозор размышлением об общем сочетании результатов его труда и труда его товарищей. Поэтому режим равного распределения работ не может при обычных обстоятельствах приводить к тому подавлению способностей, сужению кругозора и торможению телесного развития рабочего, которые не без основания приписывались разделению труда. В действительности, постоянной целью и тенденцией всякого усовершенствования в области машинной техники является полное устранение человеческого труда или понижение его цены путем замены труда мужчин трудом женским и детским, труда искусных ремесленников, трудом необученных рабочих. Это стремление вместо опытных квалифицированных рабочих использовать только детей с зоркими глазами и гибкими пальцами Доказывает, что схоластический догмат разделения труда по различным степеням достигнутого рабочими мастерства отброшен, наконец, нашими просвещенными фабрикантами. Юр Эндрю, «Философия фабрики» или «Промышленная экономия», том 1, глава 1. Разделение труда внутри современного общества характеризуется тем, что оно порождает специальности, обособленные профессии, а вместе с ними профессиональный идиотизм. «Мы приходим в величайшее удивление», — говорит Ле Монте, видя, что у древних одно и то же являлось одновременно выдающимся философом, поэтом, оратором, историком, священником, правителем и полководцем. Нас пугает такое обширное поприще. Каждый отгораживает себе известное пространство и замыкается в нем. Я не знаю, увеличивается ли в результате этого раздробления общее поле деятельности, но я хорошо знаю, что человек в результате этого мельчает. Разделение труда на фабрике характеризуется тем, что труд совершенно теряет здесь характер специальности. Но как только прекращается всякое специальное развитие, начинает давать себя знать потребность в универсальности, стремление к всестороннему развитию индивида. Фабрика устраняет обособленные профессии и профессиональный идиотизм. Господин Прудон, не поняв даже этой единственной революционной стороны фабрики, делает шаг назад и предлагает рабочему не ограничиваться изготовлением одной двенадцатой части булавки, а изготовлять поочередно все двенадцать ее частей. Этим де путем рабочий достиг бы полного и всестороннего знания булавки. Вот в чем заключается синтетический труд господина Прудона. Никто не станет оспаривать, что шаг вперед и шаг назад составляют вместе тоже некое синтетическое движение. В общем итоге, господин Прудон не пошел дальше идеала мелкого буржуа. И для осуществления этого идеала он не придумал ничего лучшего, как возвратить нас к состоянию средневекового подмастерья или, самое большее, средневекового мастера-ремесленника. Достаточно создать в своей жизни лишь один шедевр, один лишь раз почувствовать себя человеком, — говорит он в одном месте своей книги. Не есть ли это и по форме, и по существу тот самый шедевр, изготовление которого требовали ремесленные цехи Средневековья?